Бери, Ермил Ильич, отдашь, не пропадет. Ермил народу кланялся на все четыре стороны. В палату шел со шляпою, зажавшей в ней казну. Сдивилися подьячьи, позеленел Алтынников, как он сполна всю тысячу им выложил на стол. Не волчий зуб, так лисий хвост. Пошли юлить подьячьи, с покупкой поздравлять. Да не таков, Ермил Ильич, не молвил слова лишнего, копейки не дал им. Глядеть весь город съехался, как в день базарный пятницу через неделю времени Ермил на той же площади рассчитывал народ. Упомнить где же всякого. В ту пору дело делалось в горячке и в торопях, однако споров не было И выдать гроша лишнего Ермилу не пришлось. Ещё, он сам рассказывал, рубль лишний. Чей бог ведает, остался у него. Весь день смошной раскрытый уходил Ермил, Допытывал чай рубль, да не нашёл. Уж солнце закатилось, Когда с базарной площади Ермил последний тронулся, Отдав тот рубль слепым. Так вот каков Ермил Ильич!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 Худую совесть надобно на крестьянину с крестьянина копейку вымогать.